Глава 21. Сэр Руперт обручён После описанного разговора с майором, сэр Руперт Лисль показал себя полным господином в доме. Он больше не обращался за советами к майору и последний, по всей видимости, потерял над ним всякую власть. Того, кто противоречил баронету, он начинал считать врагом. Он избегал майора и проводил почти все время в путешествиях Бакаш и обратно. Оливия Мармедюк ничуть не изменила своего обращения с ним. Она принимала его все так же равнодушно, как и в первый раз. Смеялась над его неловкостью, нелепыми речами и попытками любезничать с нею. Несмотря на все это, а может быть и вследствие этого, он с каждым днем привязывался к ней все сильнее и сильнее. Он следовал за ней как собака и при каждом посещении привозил ей какую-нибудь драгоценную вещь. Он как-то заявил, что потребует у банкира хранившиеся у того фамильные бриллианты. Но Клэрибель отказалась брать их до свадьбы. «Успеем», — сказала она. «Может быть, бракосочетание и не состоится». «Ничто не в состоянии помешать мне жениться, кроме смерти», — воскликнул баронет с чувством. «Только однажды», — упрекнула он Оливию Мармедюк за ее обращение. «Вы обходитесь со мной, как с собакой», — заметил он с обидой. «Вы издеваетесь над моей любовью. Я права, уже не верю, Оливия, что вы испытываете ко мне хоть какое-то расположение». Он сидел с Оливией у пианино, между тем, как полковник со старшими дочерями разместился поодаль у камина. «Серьезно?» – равнодушно проговорила Оливия, вертя в руках бриллиантовый браслет, подаренный ей Рупертом. «Я вам и не советую верить чувствам. Вы не могли забыть, как мало слов было сказано между нами в тот день, когда вы предложили мне руку и сердце. Хотите ли вы, мисс, стать леди Лисль? Да, хочу, сэр Руперт. Вот и все то, что было сказано». Могу уверить вас, что я от природы далеко не мечтательница. В этом я положительно не сомневаюсь. Мне сдается, что я стал женихом исключительно потому, что я сэр Руперт Лисль, владелец Лисфольд Парка. Я тоже так считаю, но не будем касаться этого обстоятельства. Не думайте, пожалуйста, чтобы в душе моей было намерение обмануть вас. Вы совершенно правы. Я выхожу за вас, потому что вы баронет и вдобавок богаты Не этого, я, конечно, и не подумала бы выйти за вас замуж. Меня, кажется, нельзя упрекнуть скрытность. А если вам не нравится такая откровенность, пожмем друг другу руки и простимся навеки. Большего я не желаю». И она протянула ему нежную руку, на которой сверкали его бриллианты. Вероятно, это бросилось ей в глаза, потому что она миролюбиво заметила. «Я, конечно, верну вам все ваши подарки, когда мы расстанемся. Пусть вас не удерживают потраченные на меня деньги». «Я готов вам отдать все свое состояние до последнего пени», — сказал он пылко. «Мне больно видеть, что вы ничем не отвечаете на мою беспредельную, искреннюю любовь. Но я женюсь на вас, хотя и знаю, что вам нужно только мое богатство. Я не могу жить без вас». Позднее, когда Оливия и баронет играли за маленьким столом в триктак, старшая из сестер, которая была где-то в гостях, пошла в комнату. Полковник дремал в кресле. Люси и Дженни, вторая и третья сестры, сидели за работой. «Хорошо ли ты провела вечер, Лаура?» – спросила ее Дженни. «Нет, напротив. Но у ректора я узнала новость, которую хочу сообщить вам и всем остальным». Она насмешливо взглянула на Оливию. «Если у вас есть новости, говорите скорее», – сказала Оливия, притворно зевая и заканчивая игру. «Сэр Роберт, я выиграла у вас ровно пять партий». «Ну, Лаура, мы ждем», – добавила она, обращаясь к сестре. Она была замечательно хороша с собой при свете камина. Шея и руки ее были покрыты драгоценными подарками баронетта, и старшая сестра смотрела на нее с завистью и с ненавистью, готовая убить ее на месте. Полковник проснулся от шума голосов и, быстро оглядевшись, остановил свой взгляд на младшей дочери. — Папа, вы помните Вальтера Римардена, последнего векаря мистера Мильварда? — спросила Лаура. «Разумеется, помню. Он уехал отсюда три года тому назад, получив пасторат в окрестностях Чисчестера. Вальтер Ремарден был истинным другом бедных. Он славный человек, и мы были с ним дружны. Мне бы очень хотелось увидеть его снова». Лаура пристально следила за выражением лица своей младшей сестры, которая сделалась вдруг чрезвычайно серьезным. «Ну, папа», — продолжала она, — «Бедный Вальтер Римарден должен был против воли покинуть свою паству, по слабости здоровья, как это объяснила мне нынче миссис Мильвард. Он ведь родился в Лисфуде и считает воздух родных полей целительным для себя, потому это и приехал опять к миссис Мильвард, которая была настолько снисходительна, что предложила ему погостить у нее». «Что?» – воскликнул полковник. «Вальтер Римарден здесь?» «Да, со вчерашнего дня. Говорят, что он очень и очень изменился». «Однако я боюсь наскучить сэру Руперту своей болтовнёй о несчастном викарии. Оливия, все толкуют о будущей леди лист и засыпали меня поздравлениями по поводу блистательной будучности ожидающей тебя». С той минуты, как старшая мисс Мармедюк произнесла имя Вальтера Эймардена, Оливия не шелохнулась и не сказала ни слова. Но вдруг она встала и со странным нервным смехом быстро вышла из комнаты. Полковник поспешил вслед за ней. «Оливия, «Что с тобой, моя милая дочь?» громко спросил он. «Что случилось?» «А я знаю, что с ней», сказал баронет. «Ее смутило имя человека, о котором тут шла речь. Я видел, как она изменилась в лице, когда вы упомянули о нем», обратился он к клауре «Советую ему поостеречься. Я убью его, кто бы он ни был, если он вздумает стать между нею и мной». Полковник и Оливия вернулись через несколько минут. Старик вел свою дочь, глаза которой горели лихорадочным блеском. Жених не осмеливался заговорить с ней, но не сводил с нее глаз. «Прощайте, Оливия», — сказал он после того, как встал и раскланялся со всеми присутствующими. «Сегодня вы сказали мне, что не любите меня. Сказали и кое-что другое. Я вам очень этим обязан». Она кинула на него взгляд полный презрения. «Вспомните, что я предоставила вам право решать», — ответила она. «Завтра я готова узнать ваше решение». На другой день сэр Руперт, приехав в Бакаш, попросил позволения поговорить с невестой. Он умолял ее назначить как можно скорее день венчания. «Если вы все еще намерены жениться на мне, то свадьба может состояться, когда вы этого захотите», — ответила невеста. «Намерен ли я, Оливия?» — воскликнул он с жаром. «Вы слышали и видели столько, что могли легко переменить свое мнение. И если это так, будьте откровенны и не скрывайте этого». Но помните, что вы должны пенять на одного себя, если союз наш будет не из числа счастливых. Баранет повторил, что намерение его непоколебимо, и Оливия заявила, что не считает нужным откладывать день свадьбы. Одна из ее теток, старая и богатая, прислала ей сто фунтов, узнав, что ее внучку ждет блистательная партия. В Бакаже то и дело стали появляться модистки и белошвейки. Но Оливия не хотела примерять свадебные наряды. «Ах, как вы мне надоели со всеми этими уборами и лентами!» — говорила она раздраженно. «Вы знаете, что я и прежде не обращала внимания на наряды, а теперь вовсе не забочусь о них. Нельзя ли избавить меня от всей этой дребедения?» «Нечего сказать. Прелестный характер у будущей леди Лисль», — заметила Лаура. «Я всей душой жалею бедного баронета». «Жалейте его, Лаура», — ответила Оливия, устремив свои черные глаза на свою сестру. «Жалейте сэра Руперта». Он нуждается в сожалении».